Дом Елаги Скотина разочаровывал с первого взгляда. Да, в два жилья, но бревенчатый. Да, в городе, но вытянутый длинной кишкой вдоль крепостной стены. Да, с высоким тыном и несколькими вместительными амбарами, но потемневшими от времени, местами подшившими, давно не ремонтированными. В общем, не для зажиточного купца дом. Видать, знал хозяин лучшие времена, но не в последние годы. Впрочем, лавка его товара ломилась на зависть. Были здесь и жемчужники, и грешиевики, и понизи, кружева франкские, платки китайские, бисер египетский, батик индийский. Ковры лежали высокими пачками, ткани тюками. Несколько кованых железными уголками сундуков намекали на то, что найдутся у хозяина и куда более дорогие припасы. Однако среди этого изобилия Олег не увидел обещанного, готовой одежды, которую можно купить и сразу накинуть на плечи. Даньша нырнул мимо скучающего без покупателей приказчика вглубь лавки, и пока о середине наглядывался, появился сам хозяин. Приказчики, подворники и прочие слуги в саболинных шубах обычно не щеголяют. Шуба тоже была не новая, крыта не сукном, а какой-то пестридью. На пальцах несколько крупных перстней. На голове бобровая шапка, из-под которой выбивались смоляные пряди. На вид купцу казалось лет сорок или шестьдесят. «Пойди, разбери!» когда курчавая борода почти все лицо закрывает. Морщин глубоких вокруг глаз нет. Он, пожалуй, все-таки не старик. — Здраво будь, мил человек, — поклонился купец. — Не ты ли будешь ведом, Олег? — И тебе здоровье, хозяин, — ответил Средин. — Я это не ошибся, твой молец Прослышал я, рабыня красная у тебя есть и ты ее еще более украсить хочешь, потому как обучена хитростям всяким. А на сие надо бы покупателя внимания обращать. — и Это верно. Переварив витиеватые фразы, согласился Олег. — Очень хорошо, потому как есть у меня товар, что ты ищешь. — Вот как? — заинтересовался ведун. — И что же я ищу? Купец указал приказчику пальцем на один из сундуков, сдвинул тюки с тканями, освобождая место на прилавке, открыл ключом замок, поднял крышку, склонился над содержимым и почти сразу довольно выдохнул. Вот они! Он вынул два серебряных браслета, на каждом из которых болталось на коротких свершок цепочках сверкающие полировкой бубенчики. — Что это? — Она ведь у тебя танцует. — Да. Один браслет вешается на ногу, другой на руку, и во время танца они начинают петь. — Когда для танцовщицы кто-то играет, не слышно. Но когда она танцует для тебя одного, они начинают петь. Олег поднял один браслет, встряхнул. Послышался легкий Стеклянный перезвон, словно соприкосновение хрустальных фужеров. Приятный на слух, не очень громкий. — Ты как думаешь? — оглянулся он на Урсулу. Невольница, как и было приказано, улыбнулась и не издала ни звука. Налек снова тряхнул браслетами, прикинул их размер и кивнул. — Пожалуй, куплю. Сколько ты за них просишь, хозяин? А увезли из дальних стран через Персидское море по Итилю чуть не половину лета. Начал издалека купец. В Индии серебро дешевле, ну плюс работа, значит на вес серебра получится. Две куны, прошу, — урезал свою речь хозяин. Половину гривны за такую невесомую безделушку? Не больше одной. «А работа! Работа какая тонкая! Такой работы даже в Киеве не сыскать! Замурские мастера стальковать не умеют, а вот с серебром как срослись прямо! Не найдешь второй такой пары на Руси, един такую удачу словил!» «Ладно, — сдался ведун, — полторы!» «Полторы!» — подозрительно быстро согласился купец. «Ты, сказывали, на коня товар меняешь?» «Крупный поменяю, а мелочи так заплачу». В таком нищем доме Олег оставлять свою малышку не собирался, а потому конитель с обменом трофеев на украшения, с прочими доплатами и расчетами смысла не имела. «Вот и хорошо, а теперь мыслью покупку отметить надо. Входи в дом, веду, Олег». «Подпробуй наш хлеб-соль, сделай милость!» И опять середину почуялась некая странность. «Да, конечно, сделки свои гости торговые нередко обмывают. Да так шумно, что стены трещат и крыши проседают. Но ведь не такую же мелочь». «Проходи, гость дорогой!» Уже отступал в глубину лавки Елаго Уже стол накрыт, и пироги остывают. Ну, ладно. Рука непроизвольно погладила рукоять сабли. Пойдем, Урсула, посмотрим, чем здесь покупатели подчают. Трапезная купца по убранству не сильно уступала комнате Славея Ратина. Вот только стены были не расписные, а рубленные, темно-коричневые, и потолок несводчатый а в остальном и ковры наполах и покрывало на скамьях и скатерть цветастая поверх подскотерника и множество маленьких радуг по всему помещению от вставленной в рамы слюды все имелось и даже больше за столом выпрямив спины и положив руки на стол восседали две женщины обеи в шушурах с паволоки с рукавами до больших пальцев Обе упитанные и румяные. Но та, что постарше, сидела в кокошнике с бисерными разноцветными полосками, значит, замужем. А вторая красовалась в белом брусе с жемчужью по понизью девица. «Надеюсь, меня продавать у мужья никто не собирается?» промелькнула у Олега дурная мысль. «Это супруга моя, Велиша». — указал на старшую женщину хозяин. — А это доченька, единственная, Зорислава. Женщины не шелохнулись, даже не кивнули, словно на выданье сидели. — Ну, где тут у нас медок? — оглядел кувшинный хозяин. — Да ты присаживайся, гость дорогой, пробуй, чем боги нас в милости своей награждают. вот и Пряженцы с вязигой, пироги с грибами и семгой красной. Олег глазами указал невольнице на дальний край стола. Сам сел ближе к хозяину. Взялся за медный, хоть и причудливо раскрашенный эмалью кубок. — Надолго Левград наш стольный заехал, на Олег. Наполняя кубки, поинтересовался хозяин. — Чего делать здесь, мыслишь? — Да вот, невольницу хочу продать. Наверное, в сотый раз повторил Середин. — Как продам, так и дальше двинусь. А не продам, все едино двинусь. Что-то в последнее время я слишком много в городах застревать стал. А тут нежити, почитай, нет совсем. Выжили. Нечего тут при моем ремесле делать. Мне в чаще, до деревни дальние. Надо бы наехать. Там пока мест всяких творится. Сам порой не веришь. прибытка не будет, так хоть развлечения на лето найду До лета, стало быть, задержишься? До ледохода? А к чему мне ледоход? Пожал ведун плечами. Тиянина ладье. Я верхом версты русские считаю. Мыслю через неделю дальше тронусь А к чему спешить-то, мил человек? Товар у тебя редкостный дорогой. Такое ж наскоку не продашь. Мы ждать надо бы на подготовиться. А мы, коль надо бы на подсобием, с обетом, знакомыми, ты пряженцы-то бери, угощайся. Почти два часа Олег пытался понять, чем вызван столь живой интерес и доброжелательность к его скромной личности. Но так до самого сыта ничего выведать не смог. Проводили их с Урсулой с почетом, через распахнутые ворота. Перед порогом налили прощальный запорожский корец. Олегу налили, естественно, неневольница. Купец Елага при любой нужде звал за помощью обращаться. Две его женщины скупо улыбались. И то достижение! — Чертовщина какая-то! — подвел итог обеда Олег, когда они вышли за ворота. Косуха мелодично звякнула. Ведун сунул руку в карман, достал тряпицу с бубенчиками и усмехнулся. — Да я уже и забыл про них. — На, возьми, в горнице наденешь, хоть послушаем, как при звучат. — Тоскливо! — подала голос невольница. я такие в гареме то и духки, то не такой плаксивый. И в этот и мне коллегу в горло впила сестрие рогатины. Вздонув и внимание не обратил на небольшой дозор ратников, идущих навстречу от Волги, оказалось, что зря. Сейчас они, разойдясь и опустив копья, жестко удерживали стрелами пленника, причем наконечники проколов ткани впились в кожу. О, не он, это, он... Радостно запрыгал незнакомый мальчишка на мокрой тропинке. «Снимай меч душегуб!» — сурово потребовал один из воинов. «И не вздумай дернуться! Не то до гняжьего суда не доживешь!» «Ну вот и все!» — ощутил Олег неприятный холодок безнадежности. Он медленно расстегнул пряжку ремня сложил его пополам и протянул поясной набор с оружием к дружиннику нашли